Точнее, напомнить вам две истории, над которыми я попрошу вас задуматься. Одну из них, сказку «Аленький цветочек», вы все читали. В этой сказке девушка должна была почему-то выйти замуж за чудовище, и она это сделала. Но прежде она поверила в любовь этого чудовища, испытала его доброту и сама попыталась ответить любовью. Когда она поцеловала чудовище... Словно оно человек, то к великому ее облегчению прямо на глазах чудовище в самом деле немедленно превратилось в прекрасного юношу. Другая история рассказывает о человеке, которому пришлось носить маску. В этой маске... он был гораздо привлекательнее чем без нее носил он ее несколько лет и когда наконец снял то обнаружил что лицо приняло очертание маски он стал красивым то что было в начале притворной ненастоящей красотой стало реальным я думаю Обе эти истории могут, вы выносказание, конечно, проиллюстрировать то, о чем я собираюсь сейчас с вами говорить. До сих пор я старался описывать факты, кто такой Бог, что Он сделал. Теперь я хочу перейти к вопросу практическому, что должны делать мы. Какой смысл имеет для нас вся эта теология? Возможно, мы это скоро уже почувствуем. Если вам достало интереса дочитать досюда, надеюсь, вам хватит его и на то, чтобы сделать еще один шаг – помолиться. Что бы вы ни сказали, вы, вероятно, повторите и слова той молитвы, которой научил нас Господь. Помните, как она начинается? «Отче наш». Сейчас вы уже знаете, что эти слова значат. Они недвусмысленно свидетельствуют о том, что вы ставите себя в положении Сына Божьего. Иными словами, вы облекаетесь в Христа, так сказать, воображаете себя Христом. В тот самый момент, когда до вас доходит смысл этих слов, вы начинаете понимать, что на самом деле вы не сын Божий. Вы совсем не такой, как сын, чьи интересы, чья воля абсолютно едины с интересами и волей Отца. Вы комок сосредоточенных на самом себе страхов, надежд, жадности, зависти и самолюбия. И все это, вся ваша сущность... Обречено на смерть. То, что вы берете на себя смелость уподобляться Христу, возмутительно и самонадеянно, но странное дело, именно так Он и приказал нам делать. Почему? Что за смысл выдавать себя за кого-то или за что-то иное? Однако даже на человеческом уровне существует, как вы знаете, два рода притворства, плохое и хорошее. В первом случае человек пытается кого-то обмануть. Например, он притворяется, будто помогает вам, вместо того, чтобы помочь на самом деле. А вот второй полезный вид притворства ведет к чему-то настоящему. Например, вам не хочется проявлять дружелюбие к иксу. Но вы знаете, что должны его проявить. В таком случае правильнее всего вести себя так, словно вы лучше, чем на самом деле. И через некоторое время вы действительно почувствуете к иксу расположение. Всем нам это знакомо. Очень часто мы не ощутим чего-то, если не поведём себя так, как если бы уже ощутили. Вот почему игры так важны для детей. Они ведь постоянно притворяются, будто они взрослые, играя в войну или в магазин. Но с каждым разом мускулы их становятся твёрже, а разум острее. Так что притворство помогает им расти на самом деле. И дальше... Когда вы сознательно скажете себе «Вот я воображаю, будто я Христос», вы, скорее всего, тут же почувствуете, как сделать это ваше притворство не столь явным, хоть чуточку приблизить его к реальности. Вы думаете о таких вещах, о которых не думали бы, если бы действительно были Сыном Божьим. Что ж, постарайтесь прогнать эти мысли. Или, быть может, вы внезапно поймете, что сейчас надо не читать молитвы, а сесть за стол и написать письмо матери, или отправиться на кухню и помочь жене, которая моет посуду. Поднимитесь и сделайте то, что вам подсказывает внутренний голос.